Греться в лучах живительного света. При нашей последней встрече мой нейроонколог сделал одно удивительное замечание. «Не знаю, должен ли я говорить вам это?» В голосе его явно слышалось смущение, «но я всегда рад видеть вас. Вы один из немногих моих пациентов, у которого все хорошо». Признаюсь, от этих слов я внутренне сжался. «Да, у меня все хорошо, но я один из немногих, и я по-прежнему пациент». Я стараюсь забыть о тени, нависшей над моей головой, но от нее никуда не деться. Я знаю, что моя личная история рискует пробудить в людях два вида реакции. Реакцию обычных людей, которые не сразу признают то, что выходит за общепризнанные рамки. Некоторые из них вполне могут сказать, если у него все хорошо сегодня, это потому что его рак не был так серьезен, как бы мне хотелось, чтобы они оказались правы. Что у меня за плечами? Болезнь... «Операция, рецидив, вторая операция и 13 месяцев химиотерапии». «Но я сильнее своего рака, значит, он действительно не так серьезен». «Мой врач как-то сказал, странно, Давид, генетический анализ показывает, что у вашей опухоли агрессивная природа, но с вами она ведет себя вполне цивилизованно». «Возможно, это просто везение, а может быть, это из-за того, что мой образ жизни с некоторых пор изменился». Так или иначе, мой случай – это не научный эксперимент. Он не может служить решением многолетних споров. Исследования продолжаются, и я надеюсь, что они изменят принятые сегодня подходы к профилактике и лечению болезни. Еще одна, увы, типичная реакция на мою историю в некотором смысле ставит на карту мою жизнь – Некоторые скептики могут сказать, прежде чем последовать его советам, подождите и посмотрите, будет ли он жив в следующем году. Другими словами, вместо того, чтобы пересмотреть свои предвзятые представления, они предпочтут увидеть, что никому не удается выйти за рамки привычного. Я бы ответил так. «Не знаю, буду ли я жив через год или через два или через шестьдесят». «Да, вы правы, как и все люди, я весьма уязвим, но есть одна вещь, в которой я уверен. Я никогда не буду сожалеть о том, как я живу сегодня, потому что здоровье и та осознанность, которая возникла вследствие перемен в моей жизни, придают ей гораздо большую ценность. Сейчас, когда я заканчиваю эту книгу, я желаю каждому своему читателю только одного – здоровы вы или больны – Я надеюсь, что вы тоже захотите полностью открыться для осознания ценности бытия, своего бытия, и тогда вы долго будете греться в лучах живительного света.